Когда-то, уже не припомню даты Собирали пати-банды yep. на пустых квадратах В дебрях питерских кварталов Ходуном ходила хата, но не все вокруг Ценили мощь аудиоплаты Слово за слово соседи напирали мадом Позже к спору подключалась МВД команда Знаешь, копы из участка, туси были рады От нас никто не уходил без вискаря в награду Слово за слово мутили движ, бывая кэш Решали, как бумажников своих задраить брешь Но с деньгами или без, зато всегда с улыбкой. А чтобы были пилки, брат, надо мыслить гиптос Слово за слово крепчала дружба сквозь года Не распили пила, не разлей вода Всё своё готов отдать ради братана И сказать пока всем нашим врагам Слово за слово ребята изучали рэп-культуру Вникали днём и ночью, вечером и утром поняли Так мало тех, кто делает реально круто Это надо исправлять, сбацать своё блюдо Слово за слово свои текста писались на холстах Помню как тогда тёплые слова В надежде на свои таланты мы пылали от азарта Но двигло заглохло в десяти шагах со старта Слово за слово хип-хоп отошел на задний фон Зачастую, чтобы все успеть, нам нужен клон А я знал, что это гон и продолжил флоу Теперь по треке стила качается район Боу. Делай с чувством, делай с толком, делай выстрел Твоя цель так близко, бейся смело Бейся честно, бейся тигром, твоя победа близко Делай с чувством, делай с толком, делай выстрел Твоя цель так близко, бейся смело Бейся честно, бейся тиграм, что летели искры Теперь уж я в столице, вижу перспективы Мелькают лица, мчусь на бригантине Свободной птицей лечу навстречу миру И словно по крупице я пишу свою картину Слово за слово, стелю рассказ о происходящем Это факт, мой рэп не играет в ящик Стучит мотор, пока биток фигачит А без музыки мне край, без неё я труп ходячий Слово за слово добрался до студии икра Запасы минусами, бра, понеслась игра Сначала Питер, позже Химки, скоро вся Москва Надеюсь, следом вся страна стилу скажет да Слово за слово мы влились в дикый ритм Москву. Больше дел, больше проблем, забивает мозг нам Достичь вершины никогда не будет просто Так Фу. что стиснув зубы я, собираюсь по откосу Слово за слово, нашёл себе по душе рапорту И походу титул мой отныне, трудоголик года Ты хоть от микрофона, оборви мне провод С рэпом завязать, братан, это с... далеко не повод Слово, слово за слово, хип-хоп, влезет в каждый дом Слушай, чтобы всё успеть, мне не нужен клон Ведь я знаю, в чём прикол, и продолжаю флоу Пускай по треке стила качается район гоу Делай с чувством, делай с делай выстрел твоя цель так близко бейся смело бейся честно бейся тигром твоя победа близка делай чувством делай стулом делай выстрел твоя цель так близко бейся смело бейся честно бейся тигром что плетели искры делай чувством делай стулом делай выстрел твоя цель так близко бейся смело бейся честно бейся тигром Бей се смело, бей се честно, бей се тигром, што плетеле искри.